73. -е. Энциклопедия. Теория сотой обезьяны. Теория сотой обезьяны была сформулирована на основании наблюдений за японскими макаками макака фуската, серебристыми длинношерстными обезьянами с розовыми мордочками, фигурирующими на многочисленных фотографиях, сделанных в 1952-1965 годах, где они плещутся в озере, из которого поднимается пар на островке Кашима или на острове Киушу. Раньше японские ученые подкармливали обезьян сладкими бататами, которые бросали на песок. Обезьяны обожали это лакомство, но им было неприятно, когда в рот попадал песок. Решение проблемы нашла самка по прозвищу «Имо». Она погружала ботат в воду, смывая песок, а потом, довольная результатом, стала мыть все ботаты, прежде чем отправлять их в рот. Сначала этим занималась только она, а потом ученые заметили, что ей стало подражать молодежь. Дальше тем же занялись остальные самки — Дольше всех упирались старые самцы, неодобрительно гримасничавшие при виде происходящего. С годами все больше обезьян начинали мыть сладкие ботаты, прежде чем их есть. Японские ученые обратили внимание, что в день, когда к мытью батата перешла сотая по счету обезьяна, был преодолен критический порог, и с тех пор все обезьяны на острове сочли, что мыть ботат, прежде чем его пробовать нормальное поведение. Еще удивительное то, что после преодоления этого порогового значения, 100 обезьян, началась настоящая эпидемия. Это поведение стали перенимать колонии макак на соседних островах. При этом исключалось, чтобы обезьяны преодолевали расстояние между островами вплавь. Американский ученый Лейл Уотсон выдвинул гипотезу, что когда значительное число особей изменяется так, что становится способно принять новую идею, последняя распространяется очень быстро, как волна в воздухе. И затрагивает все особи без малейшего вещественного переноса. В 1984 году Кен Кейс опубликовал книгу «Сота обезьяна, где провел параллели между поведением японских макак и человеческого общества. По его гипотезе, при сложении ментальной энергии особей достигается некий порог происходит взрыв, приводящий к всеобщей перемене в сознании. Сначала это затрагивает. Ограниченное количество посвященных и любопытных, например, молодежи, часто более гибкой и интересующейся новшествами, а потом, по принципу коромысла, эта оригинальность превращается в норму. Следующие поколения уже не помнят неуклюжего поведения предков. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.